Глава одиннадцатая. Капитан дела шли бойко. Помимо хлеба и круп, я подкидывал Даниле на пробу всякую всячину, вплоть до разнообразных бытовых мелочей вроде мыла или свечей. Чтобы не вызывать подозрений у компаньона, я пропадал всякий раз на пару недель и потом сообщал, что якобы встретил на полдороги брата, который по моему заказу подвозил нужный товар из Якутска. Росли обороты, рос капитал. Копились понемногу необходимые для дальнейших операций сведения. Я знакомился с людьми, узнавал, где и что можно достать из снаряжения, как обходить законы вообще и непомерные пошлины в частности. Однако лето закончилось, а самое главное, корабль и экипаж до сих пор оставались лишь в планах. Я упустил удобное время в начале промыслового сезона, когда нужных людей можно было найти и нанять. Но тогда я только прибыл в Охотск и не успел во всем разобраться. А теперь из мореходов одни старики остались немощные, да еще купцы с казаками. Все пределе, никого в море силком не затащишь. Впрочем, и тащить все еще было не на чем. Торговля хлебом больше не приносила того удовольствия, что раньше. Азарт сменился тяжелой рутиной. Я начал раздраженно ворчать, что мол приехал сюда не за этим, что перспектива зависнуть в Охотске меня совсем не прельщает, что чем таскать на горбу мешки, я лучше метнусь в Петербург, где заделаюсь сочинителем романцев и ни одна храна крыса не сможет обвинить меня в плагиате. Данил уже сложившаяся ситуация вполне устраивала. Не спеши, сказал он в ответ на мое нытье. Лучше год другой потерять. Потом за пять минут долететь? Гурько усмехнулся я. Времени е ждет, Данила. х о т ь и глупо все с нуля начинать, а видно придется мне на Камчатку двигать. Там и людей быстрее подберу и корабль попробую найти. Даже не вздумай, горячо возразил купец. Ты там не знаешь никого, а без собственных заступников пропадешь. Наш Афанасий святой в сравнении с тамошними начальниками. Он с бунтовщиками суров, конечно, и правильно, между прочим, но простых людей не задевает. А там на Камчатке закона нет вовсе. Власть лютует, но даже и власть случается сбрасывают. Обдерут тебя как липку и глазом не моргнешь. н а р о д у опытного там и впрямь хватает, да только все они поголовно в долгах ходят у нескольких дельцов и начальники в доле, так что и правды не найдешь. Данила, настроенный скептически к любым начинаниям, кроме поставок в его лавку всевозможного дешевого товара, постоянно стаскивал меня с небес на землю и был тем самым особенно ценен. В правоте его слов мне пришлось убедиться уже через неделю, когда в Охотск из последнего рейса вернулся казенный корабль. Его вывалило встречать половина города, и я поддался общему порыву. Впрочем, порыв по р ы в о м но помимо развлечения я надеялся перехватить полосухиных и договориться с ними о хлебных поставках. Братья не вернулись. Продажа хлеба в безденежной системе требовала много времени. Зато я узнал, что не только на Камчатку арестантов конвоируют, обратно тоже случается доставляют. Казак выбрался из лодки и вывел старика закованного в кандалы. Старик поглядывал на толпящихся людей хмуро, словно обвинял всех окружающих в собственной беде. Достав из лодки вещи, казак повел арестанта к о с т р о ш к у По толпе пробежал шепоток. Басова за что-то взяли, произнес Данила с удивлением. Надо же. Кто он такой? з а и н т е е р с о в а л с я я. Да промышленник вроде тебя. Хотя в сравнении с Басовым ты, если говорить откровенно, просто мальчишка. Емельян с а ф р о н о в и ч раньше всех к дальним островам ушел, первым был. Тоже, как ты, все новыми землями бредил. Начальство проектами осаждал. Одно время хотел даже промысел запретить, пока власть на островах не установится. Многим Емельян дорожку перешел. Такое и у нас не спускают, а на Камчатке тем паче. Поломали его соперники с промыслов, в ы ш и б л и Он вздохнул. Не думал я, что д о в е р и к дойдет. Надо бы разузнать, в чем дело. Вострок наведаться или подождать, пока слухи сами донесут. Дожидаться слухов не пришлось. Подошел старик Радионов и представил мне капитана казенного бота немолодого уже мужика. Неводчиков Михаил, ученик штурмана, служит в Охотском порту. Летом корабли водит, а зимой казаручит н а в и г а ц к о м у делу, что и тебе бы отнюдь не помешало. Видеть живем человека, про которого некогда читал в книгах, было непривычно. До сих пор я х о т ь и осознавал, что нахожусь в прошлом, но ощущалось оно довольно абстрактно, просто иная среда, ну как если бы я попал за границу в какую-нибудь мало развитую страну. Но встретить историческую личность другое дело. Я даже немного взволновался, замолчал и, пока соображал, как говорить с таким человеком и как бы сманить опытного морехода на свою сторону, Данила влез с вопросом об арестанте. За что б а с о в о т о заковали? Не водчиков нахмурился. Дело тёмное, сказал он. Говорят, фальшивую монету Емельяну думал бить, да по дурости там же и расплачивался ей. А ведь не похоже на него. Он напротив о казне больше других пёкся. Вот как видно и спёкся, заключил Данила. Быть может, опять соперники постарались. Хотя с чего бы? Басов им давно не опасен был. Не уж то просто так по злобе старика добили. к о м п а н ь о н повернулся ко мне. Вот видишь, как оно на Камчатке то. Басов на что опытный купчина был, а и того сожрали. А тебя вокруг пальца обвести тамошним п а у к а м плевое дело. н е как ни крути, а здесь все же лучше. Мы с Емельяном друзьями были, сказал вдруг Неводчиков. Не думал, что однажды придется его в кандалах вести. Не желаете сменить службу? воспользовался я моментом. Мне как раз опытный мореход нужен. Нет, парень, не желаю. Улыбнулся через силу неводчиков. Водил я уже в а т а г и промышленные, насмотрелся всякого на островах обмана, и как женщин неволили диких, и как людей стреляли почем зря, и как аманатов потом за борт кидали, чтобы концы в воду спрятать. Хватит, не по мне такая работа. Островами обмана штурман по старой привычке называл ближние острова. Первая высадка там действительно вылилась в стычку с алиутами и закончилась кровавой р е з н ё е й н е в о д ч и к о в был одним из тех, кто потребовал от властей покарать злодеев, а когда наказание последовало, сразу стал чужим промышленному братству, ибо нарушил кодекс молчания. А я, знаете ли, не просто на промысел выхожу, попытался я развеять предубеждение морехода. Знаю, р о д и о н о в рассказал уже. Да э то Бог, чтобы у тебя все получилось. Но чаще вон, как с Емельяном, по-иному выходит. Неводчика в долгое время водил казенные корабли по Охотскому морю, не имеет власти ни жалованья, ни даже пропитания, а теперь вышел в штурманские ученики и получал от империи три рубля в месяц и как особую милость х а р ч и с обмандирование. Я мог бы платить ему на порядок больше, завалить по самую макушку едой и одеждой, но переубедить упрямца не удалось. Я нуждался в поддержке таких личностей, как Басов и Неводчиков, но они-то сами как раз предпочитали государеву службу, полагая, что принесут пользу отечеству. На таких людях империя и держалась, презирая и поедая походя самых преданных. Мне вспомнились собаки к о р я к о в что сохранив верность хозяевам, отправились затем в котел. Нет, ну где же мне людей-то взять? Сокрушался я по дороге к дому. Подожди, успокаивал Данила. Вот народ с промыслов возвратится, среди них и поищем. И сколько же еще ждать? Ну, уже недолго. Думаю, недели через две начнут подходить. Компаньон вновь оказался прав. Уже через несколько дней установились холодные северо-западные ветра, что знаменовало конец промыслового сезона. В устье охоты и Кухтуя вставали побитые осенними штормами корабли. Берег сразу стал оживленным. Сараи отворялись, на воду спускались лодки, которыми с кораблей перевозили мешки с пушниной, свертки с кожами, пузыри с жиром и прочую такого рода добычу. Из лодок выбирались на берег уставшие люди. Редко кого встречали семьи или друзья, но без внимания не оставался никто. Пытаясь перехватить товар прежде конкурентов, всюду рыскали перекупщики. Прохаживались и люди зыбина, примечая объемы промысла, дабы затем взыскать с промышленников верную пошлину. Они же присматривались к картелям, а не выходила ли какая из них в море без разрешения. Народ нервничал, суетился. Рядовым промышленникам и морякам не терпелось пуститься в загул, но пока они даже не получили заработанного на руки. Приказчики пытались завысить расходы, чтобы урезать расчет по п а я м Передовщики в ответ грозились спустить с м и р о е д о в шкуру. Тут и там возникали ссоры. Короче говоря, наблюдалась обычная лихорадка конца сезона. Время для вербовки не самое подходящее. Однако Данилы и тут не соврал. Мне не пришлось расспрашивать, агитировать, не пришлось даже долго тереться среди пребывающих моряков. Сдвинуть проект с мертвой точки помог случай. А если быть точным? Несчастный случай. Рытово семку лопатки разбило, сообщил товарищу один из зверобоев. Потонул шкипер со всеми людьми. Сашка окунев только спасся, да с ним два мальца, чехотка с борькой. Подобрали их бедолаг. Уже мороженых с полевухи сняли. Как же окунев-то не доглядел? Удивился товарищ. Ведь не первый год в море ходит. Рытов, говорят, сам взялся править, вот на к а м н е и налетел. Мои уши превратились в пару сверхчутких локаторов, а глаза в к а м е р ы слежения. Когда собеседники, продолжая обсуждать печальную новость, бросили взгляд куда-то мне за спину, я обернулся. Трое зверобоев в грязных накидках сидели на рассохшемся бревне. Двое дремали, опустив головы на руки, один уставился застывшим взглядом в сторону моря. Видимо, это и были потерпевшие к о р а б л е к р у ш е н и я Их состояние можно было понять. Они потеряли товарищей, потеряли добычу за весь сезон, а то и за два, ведь промысловики часто зимуют на островах. Их хозяин потерял корабль и погиб сам. Хорошо еще, если в долгах не увязли. Без работы они, конечно, не останутся, и следующим летом выйдут в море на других кораблях. Опытные люди сейчас в цене, уж я-то знаю. Набегался и с к о ж и в о н вылез, чтобы хоть кого-то с ы с к а т ь да все без толку. Что ж, вот он шанс, и надо ковать железо, пока горячо. Вы будете окунев, спросил я у человека, что продолжал глядеть на горизонт, то ли с ненавистью, то ли со страхом. На голос повернулись все трое. Один из них чихнул, другой, совсем еще мальчишка, посмотрел с любопытством, а тот, кому к я обратился, очнулся от транса и нехотя кивнул. Я ищу морехода для серьезной работы, сказал я. Слышал, что вы разбились. Если не против, можем поговорить. о к у н е вглянул на меня красными глазами. В них читалась адская мука, следствие то ли усталости, то ли тоски. Как я понял из подслушанного разговора, вины капитана в крушении не было, но кто знает, как он сам оценивает свои действия или бездействие. Наверное, подходить с предложением работы к человеку только что потерявшему из-за этой работы друзей, хозяина, подчиненных, было неправильно, цинично что ли. На его месте я бы, пожалуй, послал наглеца подальше, а то и в морду бы двинул. Но ждать, пока мореход залечит душевные раны, я позволить себе не мог. К началу следующего сезона окунево наверняка ангажируют более опытные и известные ему промышленники, а пока они заняты подсчетами содранных шкур, у меня есть шанс. Поэтому я решил сыграть в а б а н к Мне повезло. Окунев оказался тем редким типом, на которого предложение работы оказало успокаивающее воздействие. Новая служба после катастрофы определенным образом реабилитировала его в собственных глазах, или просто обещала такое напряжение сил, в котором можно отгородиться от тяжелых воспоминаний. Он кивнул, соглашаясь на разговор, но затем перевел взгляд на парней, возможно, желая показать, что не намерен расставаться с теми, с кем только что пережил бедствие. Люди мне тоже нужны, заверил я. Если честно, у меня пока нет никого. Да и корабля, собственно, тоже. Мы проговорили часа два, то есть говорил в основном я, а о к у н е в лишь изредка соглашался и еще реже задавал вопросы. п е р е ж и т ы й у берегов Камчатки кораблекрушение сделало морехода замкнутым, не разговорчивым, но равнодушие странным образом совмещалось в нем с профессиональной хваткой. Он словно просчитывал в голове варианты, и кивки его вовсе не казались данью вежливости или мычками, обозначающими участие в разговоре, а напоминали скорее короткие и решительные подписи, которыми о к у н е в визировал страницы грандиозного замысла. А с другой стороны, капитану явно было все равно, к какому пути готовиться. Все же он удивился, постигнув замысел до конца, очнулся даже от тоскливых своих раздумий и терзаний. Не мудрено. Землю, что я вычерчивал тушей на листе бумаги, не видел до сих пор ни один европеец. ч и р и к о в с Берингом вырвали у белого пятна лишь несколько фрагментов, а Кук пока еще возил уголь между английскими портами и об открытиях мог только мечтать. Карта выглядела нелепо. Весь центр листа занимала северная часть Тихого океана, совершенно пустая, белая, и лишь по углам и краям размазались тонким слоем берега Азии и Америки. Наверху карта упиралась в Берингово море, а внизу ограничивалась Гавайскими островами. Изображение легко запомнить, если разложить очертания берегов на отдельные элементы, а я воспроизводил его не первый раз и уже набил руку. Оконечность американского материка напоминала императорскую корону, ту самую, что венчает пустое место между двух голов на российском гербе. Дуга Аляски, Алиутских и Командорских островов упиралась в Камчатку. Вторая дуга покороче состояла из китайского полуострова и кадьяка с мелкими островами. Западное побережье континента слегка выгибалось к с е в е р о в о с т о к у Вдоль него лежала россыпь архипелага. Затем широким наконечником к о п ь я в материк врубался Ванкувер. Две тысячи верст алиутская дуга, две тысячи верст побережье до Орегона, еще почти столько же оставалось до северных границ испанских владений, шесть тысяч верст девственных территорий. Еще верстая безумный проект в средневековом Пскове. Я понял, что одним из моих преимуществ является география. Ее, в отличие от той же истории, я знал неплохо. Правда, открытие ворот и последующий за этим пересмотр картины мира повлиял на восприятие пространства. Сплетенная мной паутина переходов эфирных путей вытеснила из головы школьные знания. А в рюкзачке среди бесполезной теперь груды схем городского транспорта оказался по случаю только автодорожный атлас Северной Америки. К сожалению, даже такие фанаты асфальта, как американцы, проложили дороги далеко не везде, и многие острова, пустынные территории севера оказались за кадром. К счастью, у меня имелся ноутбук, а в его электронных мозгах хранилась неплохая подборка карт. Правда, возникла загвоздка с питанием. Не то чтобы в Пскове не нашлось европейской розетки, проблема была куда глубже. Даже п р о с к о ч и в два с половиной века, я попал туда, где опыты с электромагнетизмом пребывали лишь в зачаточном состоянии. Оставалось уповать на аккумулятор, предусмотрительно вынутый из компьютера, как только я попал к динозаврам. Теоретически это сохранило заряд, но перед тем, как поставить аккумулятор обратно, я волновался, хватит ли энергии хотя бы на час работы. Ведь к тому моменту я нагулял по прошлому больше четырех месяцев. Не желая терять ни минуты драгоценного машинного времени, я заранее подготовил стопку бумаги, полдюжины грифелей и несколько раз мысленно прогнал порядок действий: какие кнопки нажимать и какие папки открывать, чтобы быстрее добраться до нужной картинки. Подумал, не стоит ли прервать загрузку и вырубить лишние приложения, но решил, что это только запутает дело. Постмодернистским в ы з о в о м о т б р е н ч а л а в патриархальной тишине XVIII века звуковая заставка популярной операционной системы, а иконка в виде полузакрашенной батарейки провозгласила недурственные тридцать три процента зарядки. И з д а в победный вопль, я взялся за грифель. Листки бумаги п о р х а л и со стола, словно из чрева сумасшедшего принтера. Архипелаги дробились на острова, острова сменялись бухтами и заливами. Некоторые гавани я брал в таком масштабе, что мог перенести на бумагу ф о р в а т е р или даже пирсы. Впрочем, пирсы я опускал. В спешке я вообще пропускал много подробностей, отдавая предпочтение береговым очертаниям, высотам, координатной сетке, значкам, обозначающим залежи полезных ископаемых. Когда компьютер жалобно запищав вырубился, я собрал листки и понял, что все равно слишком увлекся деталями. к а р т ы отдельных районов вышли в разном масштабе и в р а з н о й п р о е к ц и и и хотя я выставлял координаты, свести воедино фрагменты оказалось нелегким делом. Составлять общую карту пришлось на глазок, а идеальной с о р а з м е р н о с т и добиться не удалось. Но даже мое несовершенное творение для XVIII века было революционным. Потому не будучи еще уверенным в о к у н е в е абсолютно, я не решился, так сказать, открывать карты, и потому грубую схему Восточного океана набросал по памяти. Ну вот примерно так, я капнул тушь, обозначив последние из Гавайских островов. Ты собираешься добраться туда? Капитан показал на залив Сан-Франциско. Нет, все же он был профессионалом, этот о к у н е в сразу ухватил суть. Не сразу, сказал я, но со временем обязательно. Промысел так невелик, но место отменное. Тот, кто им завладеет, весь Восточный океан в руках держать сможет. Однако прежде всего нужно закрепиться вот здесь. Мой палец уперся в окончание о л и в у д с к о й гряды. На острове у Налашка. Затем кадьяк, ситка, нутка. Я ожидал вопроса, откуда м о л м н е известны неведомые никому берега и острова, и собирался уже рассказать капитану заранее сочиненную историю о дяде, который якобы был мореходом и участвовал в экспедиции ч и р и к о в а а перед смертью поведал одному только мне тайну открытий. Вместо этого о к у н е в неожиданно спросил: «Зачем тебе все это?» Вопрос застал меня врасплох. Подумав немного, я решил сказать правду. Если честно, сам по себе промысел меня интересует мало. Ну, выбьем всего зверя за десять-двадцать лет, а дальше-то что? Заработать я и на хлебных поставках могу неплохо, а вот душе хочется иного. Чего же? Он посмотрел на меня красными до сих пор глазами, которые обычно смотрели куда-то в землю. Новые землицы п и и с к а т ь сказал я, выдержав взгляд. Только не хочу шуметь раньше времени. Так ты уж меня не выдай. помешают. На этот раз о к у н е в задумался надолго. Тебе корабль хороший нужен, сказал он наконец. Средства у меня есть, быстро ответил я. Да и только время построю самый лучший. Просто так не построишь, буркнул Штурман. Если теперь закажешь, то к весне тебе не в е с ь что с мастерят. Обманывать не будут, положим, но сам посуди. Из леса сырого наберут, так по морю далеко не уплывешь, а сухого хоть вдвое дороже предложишь, не добудут. Доску ее по уму сушить не меньше года потребно. Нет, тут за о г о д я надо суетиться. Я догадался, раз окунь не вспорит, значит имеет на уме лучший вариант. Так оно и вышло. Вот что, сказал капитан после паузы. Рытов после нынешнего похода тоже собирался серьезным промыслом заняться. На острова обмана нацеливался. Собственно, все четыре предыдущих года он только средства собирал. Говорил, мол, последний раз на север сходим и хватит. Окуни вздохнул. Сходили. Он опять задумался, в который раз переживая потерю, и тряхнув головой, наконец изложил суть. п о к о й н ы й хозяин мой еще в прошлом году заказал большой гвозденник. Тут у нас несколько адмиралтейских мастеров бедует, так он с одним у г о в о р и л с я Да н и с кем нибудь, самого Березина подрядил. А для Рытова всегда на совесть строят. Он в этом деле понимал не хуже корабельщиков, всегда сам на промысел ходил, а потому требовал отменной работы и не только требовал. Сам деревья отбирал, под его присмотром лес рубили и доску готовили. Канаты заказывал, парусину, якоря. Правда, привезти всего не успел. Добрый должен получиться корабль, хоть за океан на нем. Другой такой только Бечевин строить начал, но ему еще работы не в п р о в о р о т А этот, считай, готовый почти. В этом году основу набрали, обшили весной про к а н о п а т я т про смолят ускобят. Капитан махнул рукой. Теперь-то он Семену безнадобности. Наследник его еще мальчишка. о к у н е в опустил взгляд. Ты к вдове сходи, к л е в т и н е Дмитриевне. Да перекупи п о и т а Ей будет на что сына с д о ч е р ь м и растить. И тебе на шитики зазря тонуть не придется. И поспеши. Когда другие про корабль пронюхают, многие на него позарятся. Если даже наши ротази е ушами прохлопают, т а к тот же б и ч е в и н постарается перекупить, или из Камчатских промышленников кто-нибудь. А если сейчас вдовой договоришься, то я опередишь всех. Ну так давай сходим к ней, не откладывая. Загорелся я. о к у н е в р е з к о м о т н у л головой. Не смогу я в глаза им смотреть, буркнул он. Не пойду.